Глава пятьдесят третья. «Лера». «Чёрт!» — проронила я с открытым ртом, боясь брать в руки то, что ещё минуту назад было целиковым. «Попадос!» — присвистнул Рома и, глазея на останки аппарата в руках у Гриши. «Может, можно починить?» — спросила я непонятно кого, непонятно зачем. Паутина покрыла весь экран. Я забрала свой несчастный гаджет и принялась тыкать пальцем в разбитое стекло. Но чуда не происходило. Телефон отдал душу этому байкерскому месту. Прошло не меньше минуты, пока до моего мозга дошло, что я теперь осталась без телефона. Без средства связи. Единственного средства связи с Матвеем. «Гриша!» – вскричала я, ощущая, как ярость заполняет каждую клеточку моего тела. «Черт, черт, черт!» «Лер, ну я же нечаянно!» Заныл Гриша, делая невинный вид, искривившись то ли от вины, то ли от громкости моего голоса. — Чего ты его на край стола положила? — Да блин! Я ж подпрыгнула на стуле, понимая, что он прав. — Как теперь без... без... блин! Уже тише повторила я и шмыгнула носом. Мне хотелось плакать от обиды и отчаяния. Остаться без телефона — это не просто ужас. Это было трагедией вселенского масштаба. Я даже в туалет без телефона не ходила. — Лерка, ну, блин, случайно! — цокнул Гриша и приобнял меня, притянув к себе. — Ну что же теперь делать-то, Гриш? — хныкала я пока еще без слез, но они были очень близко. — Как же мне общаться с... Да я не смогла. Про наше общение с Матвеем мне не хотелось говорить Грише, и от этого было еще противнее. Во мне сразу просыпалась непонятная вина, которая грызла изнутри. «С кем?» — спросил Гриша и прижал меня сильнее к себе. Или мне просто показалось. Мне вообще много чего начало казаться по отношению к Грише. Порой он смотрел на меня так, словно видел насквозь. Это пугало. Пугало, что он узнает про мои грешные и неправильные мысли, которые я порой испытывала к нему совсем не как к другу. «Ну...» — замялась я. «С Викой, например?» «Можешь звонить или писать Вике с моего телефона в любое время, окей?» Гриша сжал пальцы на моем плече и быстро чмокнул в макушку со словами «Извини». Он явно хотел сказать еще что-то, но нам принесли наш заказ и пиво. Схватив бокал чуть ли не из Гришиных рук, я быстро сделала пару глотков и, вытерев губы тыльной стороной ладони, посмотрела на опешившего от шока соседа. «Никакого пива! Наказан!» — произнесла я таким тоном, которым частенько сообщаю своим клиентам про ужасное обращение с зубами. «Гриш, она тебя хорошенько держит за я...» «Глохни!» — перебил ржавшего Ромку Гриша, не дав договорить, но весь стол понял, что именно хотел сказать Рома. Гриша снова начал что-то бурчать себе под нос. Убрав руку, он принялся за еду, и я последовала его примеру. Телефон телефоном, а жутко хотелось. Пиво оказалось вкусным, настолько вкусным, что я попросила еще одно... Гриша ничего не говорил, видимо, понял, что меня лучше не трогать, ведь я была расстроена из-за потери гаджета. Друзья Гриши, в частности Ромка, оказались замечательными ребятами. Я слушала их смешные истории, смеялась над анекдотами и хихикала над подколами Ромки, который не упускал возможности упомянуть что-то забавное из жизни Гриши. Впервые с момента разговора с мамой я снова ощутила себя живой, настоящей. Одиночество, которое поселилось внутри моей души, начинало потихоньку пропадать, и меня это радовало. Хотя, возможно, весь фокус был в третьем бокале пива, который я уже допивала. Скорее всего, именно в пиве, потому что спустя сорок минут я уже не ненавидела Гришу и его неповоротливость. «Наверное, это знак свыше?» — размышляла я, улыбаясь Роме. «Нужно иногда отдохнуть от телефонов». «Ага». Как-то сдержанно улыбнулся Рома и перевел взгляд на Гришу. Я последовала его примеру. Для меня вообще стало непонятно состояние Гриши, особенно его то ли злой, то ли расстроенный взгляд, который был адресован Роме. «Веселитесь?» — спросил мой напряженный соседушка. «Ага», — закивала я, ощущая, что голова стала совсем легкой, а разум хмельным. «Лера мне говорила...» — «Я слышал» оборвал Рому Гриша. — Чувак, ты чего? — не стал терпеть Ромка. — Муха за жопу укусила. — Мальчики, мне нужно подышать свежим воздухом. Предупредила я всех и, не желая слушать разборки этих двоих, на ватных ногах направилась к выходу. В баре становилось душно или просто кое-кто вел себя, как душнило. В любом случае выйти на улицу оказалось хорошей идеей. Как только я оказалась на крыльце бара, я вдохнула свежий вечерний воздух, жизнь заиграла новыми красками. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что ни капельки не жалею о поездке с Гришкой. И его дурное настроение, скорее всего, из-за того, что он случайно разбил мой телефон. Я действительно уже не злилась и даже немного радовалась. Никаких назойливых сообщений от Вики. Хоть я ее и любила больше жизни, иногда она лезла во все дыры без мыла со своими вопросами и советами. Никаких звонков от мамы и никакого общения с Матвеем. Последнее меня все еще немного угнетало, но тут в мою нетрезвую голову пришла гениальная идея. Если после недели тишины он не удалит меня из мамбы, значит, это точно судьба. А если удалит... «Ну, будет обидно, но я хотя бы буду знать, что нам не по пути». Пока я размышляла над своими любовными делами, возле входа собралась небольшая толпа байкеров и парочка девушек. Они обступили в полукруг какого-то мужчину, который очень быстро перебирал тремя стопочками, которые, как оказалось, назывались наперстки. Под одной из них он прятал шарик и потом быстро менял их местами. Нужно было угадать, в какой из трех стопок находился шарик. Байкеры давали ему деньги, и если выигрывали, он отдавал всю ставку. «Девушка, красавица, подходи! Точно знаю, удача будет на твоей стороне!» — крикнул мужчина, заприметив мой интерес. «Не знаю почему, но мне действительно стало интересно, угадаю я, где этот шарик или нет?» «Пятьсот рублей, красавица! Пятьсот рублей ставь и выигрывай пять тысяч!» — быстро повторял мужчина, мудренно перекатывая шарик по костяшкам одной руки. «Вот!» Я отдала деньги и принялась упорно наблюдать за его действиями. «Итак, начнем!» — объявил мужчина и принялся менять местами наперстки с такой скоростью, что у меня голова закружилась. «Говори, где красавица?» «Тут!» — указала на ту стопку, что была слева. «Ай, красивая! Что ж ты!» — с наигранной грустью хлопнул в себя по колену мужчина, когда поднял наперсток, а там ничего не оказалось. «Давай еще раз, второй раз точно повезет!» Адреналин начал брать вверх. Или это было опять пиво? В конечном итоге я отдала еще полторы тысячи. Однако ни разу не выиграла. Когда я уже решила, что судьба сегодня повернулась ко мне задом, мужчина схватил меня за руку и начал уговаривать дать ему еще шанс. Вернее, он хотел дать этот шанс мне. — Красивая, давай еще пятихатку, и если выиграешь, верну все твои деньги. Мамой клянусь, все отдам до последней копейки, — причитал мужик. «Вроде бы пятьсот рублей. Не такая уж большая сумма. У меня клиенты порой за час в двадцать раз больше оставляют». «Так, блять, а ну отпусти ее!» Неожиданно раздался суровый голос у меня за спиной. Гриша рывком дернул меня за вторую руку и, убедившись, что я стою за его спиной, принялся ругаться с мужиком, который почему-то начал быстренько собирать свои наперстки и подниматься с крыльца, чтобы свалить». Гриша что-то крикнул ему. Из бара выскочили ребята во главе с Ромкой, и когда мужик с наперстками увидел нашу гоп-компанию, сразу полез в карман за деньгами. Отсчитав нужную сумму, он клятвенно поклялся, что именно столько я ему отдала. Я лишь коротко кивнула, когда Гриша бросил в мою сторону разъяренный взгляд, желая убедиться в правдивости слов этого бедолаги. «Лерка, ну ты, конечно, даешь!» — засмеялся Ромка, когда мы отошли все в сторону. «В смысле?» — невинно спросила я, не понимая, что произошло. «Он тебя на ровном месте на бабки развел!» — рыкнул Гришка и посмотрел на меня. «Ой, как он посмотрел!» Словно хотел закинуть себе на колени и хорошенько отшлепать. Благоскупое освещение и ночь скрыли мой румянец, а плотные джинсы — мокрое пятно на трусах. Черт, со мной точно творилось что-то странное!» «Извини, я виновата опустила голову, ощущая себя настоящей дурой!» Все нормально!» — мягко ответил Гриша и протянул мне мои же деньги. «Никакого пива завтра наказано!» — хмыкнул он. Ромка громко заржал, и я поняла, что это Гришина наказано. прозвучало в моей голове совсем не так, как должно было. «Ой, Лера, Лера!» Больше никакого пива. «Поехали в отель», — взглянула я на Гришу с надеждой. «Поехали», — на этот раз немедля согласился он.